Глава четвертая. Я сидела и смотрела в стену квадратными глазами минут пять после того, как отложила телефон. В ухе все еще гудело, а в голове перекатывались металлические шары с молниями. Время от времени молнии и шаров выскакивали и били по мозгам. А все потому, что Рита никогда не посылала своего отца в интересное место демонов гонять прямым текстом, а я от переполнения событиями не удержалась. Собственно, я была вежлива, как британский посол, но при этом впервые в жизни здешних обитателей устроила папочке форменный скандал абсолютно в его стиле. Видимо, господин Ян не ожидал услышать от дочери фразу в духе «О чем вы думаете, отец? У меня сессия, у меня три семинара на той неделе и большой совместный проект с другими уважаемыми студентами». У меня консультация по эффективному финансовому менеджменту через две недели. Я записывалась к знаменитому профессору Доновану Слета. И что, все бросить, потому что вы так безответственно относитесь к образованию? Какая еще помолвка? Какой брачный контракт? Вы что, сами не можете подписать документы? Вам надо, вы и подписывайте. В конце концов, отец буркнул что-то про дистанционное обучение и бросил трубку, а потом мне на имейл e пришел билет на завтрашнее число, который я машинально распечатала, рассмотрела и позвонила в авиакомпанию, оплачивала билет секретарша отца со специального счета, открытого на ее имя, чтобы не заморачиваться с корпоративным. С него всегда оплачивались подобные семейные расходы, не относящиеся напрямую к компании. Так что мне пришлось выкрутиться ужом, чтобы нужная сумма пусть и ушла обратно на этот же счет, но не повисла у отца на мониторе, словно красный флаг перед мордой быка. Вот где пригодились специфические знания помощника директора, собаку, съевшего на билетах, авиакомпаниях, скидках и прочей финансовой мишуре. Ну и на память еще. Пришлось даже звонить секретарше, благо Рита ее очень хорошо знала с самого детства. и бессовестно пользовалась тем, что тетя вон девочку обожает. То бишь деньги упали обратно туда, откуда пришли, но никто об этом не узнает до поры до времени. Зачем было так заморачиваться? Было у меня подозрение, что информация о сгоревшем билете дойдет до отца быстрее, чем выписка со счета. Последняя обычно делается раз в отчетный период, в квартал, то есть у меня полтора месяца примерно. А на случай непредвиденной проверки мы с тетей Вон придумали отмазку. Я сама собиралась прилететь проведать семью. И билет тоже сама купила на собственные средства и в более удобное для меня время. Вот и не понадобился этот. Уф, ладно. Дистанционное обучение он вспомнил, козёл старый. Ну-ну, сам сказал, я за язык не тянула. Неплохая возможность стряхнуть с бюджета лишних двух куриц. Хотя я сомневаюсь, что мачеха и сводная сестра так просто сдадут позиции и откажутся от денег. Наверняка захотят шантажировать прошлым обманом, даже если в настоящем он и прекратится. Но тут мы еще посмотрим, кто кого. А пока надо подумать о другом, как видео-то парням передать. Я машинально пощелкала клавишами и зачем-то полезла на сайт с рейтингом агентств участников шоу Зажечь звезду. Ну да, ну да. Синсин -син в последней десятке. Девятое с конца — это только в рейтинге агентств всех стран. В рейтинге, что только по нашей стране, делит последнее место еще с одной шарашкиной конторой. Ух ты, а судебных разбирательств сколько? Три штуки только в этом году, и практически везде Синсин -син фигурирует в качестве ответчика. Процентов 80 судов за прошлые годы проиграно. А что у них, кстати, с финансовым положением? Насколько я помню, все агентства такого рода — акционерное общество — И кто тут у нас держатель контрольного пакета? Так, уставной капитал мизерный, а главный инвестор — директор мистер Чен. Хм, как интересно. У него нет контрольного пакета акций. На руках у главного акционера всего 35%. Конечно, будь это акции какого-нибудь гиганта шоу-бизнеса типа агентства «Рю» или фонд «Корпорейшн», сумма дивидендов была бы более чем внушительна. Но Синсин -син» почти на грани, едва ли не убыточен. Ни одного успешного дебюта за последние три года. Недаром шоу «Зажечь звезду» — их последний шанс. Вот и продали акции всем, кому могли. Тут и какие-то мелкие бизнесмены, и просто обычные граждане. Ой, а это фамилия Лео? Он не говорил, что владеет акциями компании? Не он, ага. Или однофамильцы, или, что вероятнее, его родители и прочие родственники. Целый процент акций. Как бы ни был убыточен Синсин. -син, Для обычного человека это все равно очень внушительная сумма. И еще большущий список других держателей. Страницы на 4. Тоже от нескольких сотых до пяти процентов у каждого. О, а последний судебный иск в прошлом году был коллективный от держателей акций. Кажется, что-то о непредставленных отчетах и корпоративных расходах. растрата прибыли на личные нужды. Так, есть у меня идея. Она ко мне пришла еще до папочкиного звонка, но теперь начинает обретать более четкие очертания. Что надо сделать первым делом? Правильно, найти контактные данные всех акционеров. Через 4 часа голова у меня гудела еще сильнее, язык отвалился, а глаза собрались в кучку. Но таблица на экране компьютера, составленная на скорую руку, была заполнена почти на треть. Я откинулась на спинку стула, потянулась и с неудовольствием выслушала протесты, Затекшего тела. Шея болит, плечи болят, поясница сейчас отвалится. Хм. «Кажется, мне нужна секретарша». Или секретарь. Или… «Алло, тетя Вон?» Это опять я. Тетя Вон, а помните, вы рассказывали, что ваша двоюродная сестра ищет работу на дому, потому что не может больше много ходить?» «Ну и что ей 60 лет, и у нее дурный характер старой девы?» «Вы говорили, что эта зануда даст фору любому бухгалтеру и менеджеру из молодых, потому что обожает компьютерные игры и технологии». «Да-да, мне такая нужна. Дадите мне рекомендацию». Я не прогадала. Дело в том, что, как и в моем прошлом мире, при достаточно высоком уровне жизни молодых людей старики здесь часто едва выживают на крохотную пенсию и стараются найти подработку даже за три дня до смерти». Эйджизм при этом никто не отменял. Даже самая опытная специалистка после 60 лет вряд ли найдет себе работу в офисе. Вот и ходят старики со старушками по улицам, собирают картоны, пластиковые бутылки, чтобы сдать это все за гроши на переработку. А у самих, между тем, огромный опыт работы в самых разных сферах. Особенно тяжело женщинам. Они в свое время часто прерывали рабочий стаж, чтобы рожать и растить детей, Это здорово влияет на размер пенсии не в лучшую сторону. А если не прерывали, то имели плохую репутацию среди коллег, как никому не нужные отбросы. Это я не утрирую ни разу. Даже иероглиф такой есть. То есть по службе их не продвигали и выпихивали из компании при первой возможности. Нет, я могу, конечно, понять и сторону работодателей. Чем человек старше, тем больше у него болячек, И тем тяжелее ему соблюдать многозадачность в условиях постоянно меняющегося мира. Таких работников не прогонишь и не повесишь на них кучу чужих обязанностей. Все-таки порой возраст — это еще и полностью устоявшийся характер с авторитетом. Но все равно несправедливо.